Часть 26. «Что ты делаешь, райская птица? Не боишься попасть в свою же ловушку? Берегись, скоро узнаешь, кто сильней». Я проснулась от писка телефона, когда пришло сообщение. Точнее, проснулась от того, что испугалась уже во сне, потому что теперь малейший неожиданный звук или движение вызывали у меня приступ настоящей паники. Оказалось, что я уснула на диване в гостиной. На столике стояли бокалы, в одном из них были остатки белого вина, и сейчас в нем ярко отражался солнечный луч. День еще не успел начаться, а мне уже было страшно. Даже в собственном доме я больше не чувствовала себя в безопасности. В комнату зашел Марк, он был только что из душа, в брюках, расстегнутой рубашке и с мокрыми волосами. — Привет, — сказал он весело, — ты чего так рано? «Я не хотел тебя будить. Я подумал, тебе нужно подольше спать. Во сне восстанавливаются нервы. Британские ученые доказали». В последнее время стало модным списывать всю околонаучную ерунду на британских ученых. Я молча протянула ему телефон. «Что же это такое?» — он болезненно поморщился и сел рядом со мной. «Ты уверена, что полиция ничего не может сделать? Тут же есть слово «берегись». Разве это не угроза?» «Нет, это предупреждение. Мне так объяснил вчера господин инспектор. Угроза — это когда тебе конкретно говорят, что тебя убьют, и желательно с указанием способа и в деталях. Тогда это угроза. А берегись — это просто кто-то шутит, так он сказал». Бред какой-то. «Марк, я не хочу тут оставаться», — сказала я. «Мне кажется, что тут везде кто-то копался во всем моем, в моих вещах. Я всего тут боюсь. Господи, это же мой собственный дом, и мне здесь страшно». «Ну-ну, перестань, пожалуйста», — Марк обнял меня за плечи. «Успокойся, я не думаю, что кто-то угрожает твоей жизни или прячется в подвале. У тебя стоит отличная охранная система. И при этом у меня постоянно кто-то шарит. Я так надеялась, что он предложит мне пожить у него, что он прямо сейчас заберет меня к себе домой. Мне так хотелось быть в безопасности. И да, еще больше мне хотелось быть с Марком». Но ему нужно было ехать на работу, он быстро собирался, а я ходила за ним по пятам, потому что боялась отпускать. «Ты такая красивая», — сказал он мне уже в дверях. Я обняла его и спрятала лицо у него на груди. «Можно погладить твои волосы?» — спросил он. «Ты уже их гладишь. Зачем ты спрашиваешь?» Я подняла на него взгляд. «Не знаю», — он пожал плечами. «Вдруг ты рассердишься?» «Рассержусь?» — удивилась я. «За то, что ты меня погладил, разве из-за этого сердится?» «Я не знаю. Я раньше часто не знала, из-за чего он на меня сердится. Мне вообще было тяжело уживаться с этим миром, особенно когда я был маленьким. И тогда я стала рисовать дома, чтобы спрятаться, убежать от всех и спрятаться, поселиться в них. И чтобы в них всегда было счастье, и все друг друга любили, и видя, что из этого вышло. Так до сих пор дома и рисую». Я слушала его, в дыхание, но он засмеялся, подхватил свою сумку и открыл дверь. Я смотрела, как он садится в машину, и потом долго махала ей вслед. «В конце концов, все не так уж страшно», — сказала я себе, — «ведь он со мной». Вернувшись в дом, я как раз собиралась насладиться кофе в оранжерее, когда в дверь кто-то позвонил. Я решила, что это вернулся Марк, он так торопился, что наверняка что-то забыл. Но, к моему удивлению, на пороге оказалась та самая малышка, которая вчера играла с детьми Марты у нее дома, ангелочек с белокурыми кудряшками. «Привет», — сказала я. Она внимательно рассмотрела меня, а потом заявила «Для Агаты!» и протянула мне в руки большой букет белых роз. «Спасибо!» — улыбнулась я и хотела угостить ребенка конфетой или домашним печеньем, но девочка так быстро убежала, что я не успела опомниться. «Видимо, тетя Марта заглаживает свою вину». За неимением слушательницы сказала я сама себе и понесла цветы в дом. «Надеется, что я ее прощу?» «Ну уж нет, так просто она не отделается. Я ведь просила еще и торт». Розы были прекрасны, и у меня сразу поднялось настроение. Они были завернуты в плотную синюю бумагу. Я аккуратно положила их на кухонный стол, налила воды в вазу и стала разворачивать сверток. Еще только взяв цветы в руки, я подумала, что букет довольно тяжелый, но не придала этому значения. Но когда развязала тонкую ленточку и развернула бумагу, то сильно удивилась. Стебли и сочные темно-зеленые листья были густо пересыпаны с землей, Не просто испачкана, было совершенно очевидно, что земли тут много. Не особенно задумываясь, я вытащила цветы из бумаги и хорошенько встряхнула их над раквиной. Лучше бы я не делала этого и вообще не открывала дверь этой девочки. Лучше бы я оставила цветы лежать на улице и не заносила бы их в дом. Я встряхнула их еще раз, и вместе с комьями земли и сломанными листьями в раковину упали две окровавленные птичьи лапки.